6. В тот день Майкл Уилсон, следователь по убийствам из прокуратуры округа Берген, был дежурным. Удобно устроившись в шезлонге у бассейна своего кондоминиума «Вашингтон Тауншип», он читал газету и уже начинал дремать, когда его заставил вздрогнуть звонок сотового. Он быстро в себя и выслушал сообщение о своем новом задании. В бассейне дома номер 123 по Вересум Пайнс Роуд в Седдл Ривер обнаружено тело девушки. Родители отсутствовали, когда она утонула. Местная полиция сообщает, что в доме была вечеринка. Травма головы неизвестного происхождения. «Сэдл Ривер граничит с Вашингтон Тауншип», — подумал Майкл. «Я буду там через десять минут». Он поднялся и пошел к себе, ощущая на коже запах хлорки. «Первым делом я должен принять душ. Может статься, что работать не придется ближайшие два часа, или двенадцать, или все двадцать четыре, а то и больше». Полицейский достал из шкафа чистую футболку с длинными рукавами и штаны цвета хаки. Бросив вещи на кровать, детектив направился в ванную, а десять минут спустя он был уже на пути в Сэддл-Ривер. Уилсон знал, что к тому времени прокуратура уже выслала на место происшествия фотографа и судмедэксперта. Они приедут вскоре после него. В Сэддл-Ривер проживало чуть более трех тысяч человек, это был один из самых богатых пригородов Америки. При том, что городок был окружен густонаселенными районами, в нем царила атмосфера безмятежности. Каждый дом занимал участок не меньше двух акров, до Нью-Йорка было рукой подать. Все это делало его особенно привлекательным для воротил с Уолл-стрит и знаменитых спортсменов. При жизни одним из домов там владел бывший президент Ричард Никсон. Майкл знал также, что до 1950-х годов это место было популярно среди охотников. В прежние времена тут стояли маленькие одноэтажные домики, однако позже они уступили место большим дорогим особнякам Среди которых попадались и огромные безвкусные замки. Красивый, кремового цвета с бледно-зелёными ставнями дом Даулингов был построен в колониальном стиле. На улице перед участком дежурил полицейский, он же организовал парковку для служебных автомобилей. Уилсон поставил машину и направился через лужайку к заднему двору дома. Приблизившись к группе своих коллег из Седдл-Ривер, он поинтересовался, кто из них приехал на место происшествия первым. К нему вышел офицер Джером вельд форма которого еще не просохла на груди. вельд доложил, что прибыл по вызову в 11.43. Родственники к тому времени уже извлекли тело из воды. Он не сомневался, что уже слишком поздно, но все-таки сделал жертве искусственное дыхание. Попытка оказалась безуспешной. Вместе с другими полицейскими они произвели предварительный осмотр участка. Совершенно очевидно, что накануне вечером в доме были гости. Соседи подтвердили, что из дома даулингов раздавалась музыка, молодые люди сновали из дома на улицу и наоборот, Приезжали и отъезжали машины. В общей сложности за время вечеринки на прилегающей улице парковалось от 20 до 25 машин. «Я позвонил в ваш офис», — продолжил офицер, когда обнаружил на голове у жертвы большую рану. Во время осмотра участка мы нашли около бассейна клюшку для гольфа со следами крови и волос. Майкл подошел и, склонившись... Внимательно изучил клюшку. Как и сообщил коп, к ее головке прилипло несколько длинных, покрытых кровью волос, а на ручке виднелись брызги крови. «Упакуйте это», — велел Уилсон. «Отправим ее на экспертизу». Пока он общался с полицейским, прибыла судмедэксперт. Шерон Рейнольдс работала с Майклом по нескольким убийствам. Он представил ее офицеру Вельду, который кратко ввел ее в курс дела. Рейнольдс, встав на колени перед телом, начала делать снимки. Она подняла платье, которое было надето на керри, чтобы рассмотреть, нет ли на теле колотых ран или следов от ударов, а затем изучила ее ноги. Не обнаружив повреждений, Шерон перевернула тело, И продолжила фотографировать. Отодвинув волосы Керри в сторону, она сняла глубокую рану у основания ее черепа.